Глава 22. Полёты на Нойдиче. Очередное утро началось с того, что в меня швырнули тюбиком солнцезащитного крема. "Подъём", грозно воскликнул Артур после того, как я к его вящему изумлению проигнорировала прилепившийся снаряд. "Мы не в армии, эй", простонала я, ещё глубже закапываясь под подушку. "Можно как-нибудь потишнее". Потишнее было в 7:00 утра. Когда я сказал тебе доброе утро, чуть менее нежно, в 9:00, когда я спросил: "Разве не ты сама хотела тренироваться?" А сейчас уж прости, время крайних мер под названием полдень. Серьёзно? Я одним глазом выглянула из-под подушки. Не то чтобы глаз у меня был на стебельке, как у улитки, но определённое сдвигание наволочки в плоскости диагонального сечения. Ох, запуталась. Неважно. Доброе утро. Ну или добрый день, Расим. Да, уже полдень, подтвердил Артур. Причём полдень ознаменован и дурными вестями. Сегодня утром вывесили расписание экзаменов, и первый ждёт нас гораздо раньше, чем я надеялся. Чиш, пролетавший мимо распахнутых во всю ширь французских окон, в ответ на эту информацию присвистнул от изумления. Вот время летит. Эдинбрук проследил за ним взглядом полным симпатии. Уже очень бодрый и подтянутый Он стоял на пороге между комнатой и балконом. Занавеска плескалась у него за плечами, как плащ какого-нибудь супергероя. За спиной у мага разливалась такая благодать, что я тут же устыдилась своего излишне долгого сна. Ослепительно сочные и жаркие столбы света пронизывали редкие белые облачка и проливались на землю галианскую, как гимн июню. Оглушительно щебетали птицы, пионы благоухали. И приветливо кивали огромными головами. Из сиропинга, радости моего сердца, доносился прелестительный аромат выпечки и кофе. Ему для этого приходилось огибать немалое количество шпилей, но он очень старался. Я сладко потянулась и уточнила: "А какой экзамен поставили первым?" "Боевая магия. И, кстати, утром была жеребьёвка". Благостное лицо Артура несколько помрачнело. Судя по всему, Удача моя опять отправилась погулять, продолжил студент, потому что мы будем сражаться с капризом и его пумой. Вот тут-то я и села в кровати, и власть стало так траурно, что Гоголевская панночка из старого советского фильма мной бы гордилась. "Щито?" поперхнулась я. В ответ на мой жалобный писк Эдинбрук только развёл руками. Ох, чтобы вы понимали, А то с некоторых пор я знаю о Меригала побольше вашего. Экзамен по боевой магии представляет собой турнир. Я бы сказала рыцарский, вот только вместо коней фамильяры, а вместо пик смертельные заклинания. В теории, хорошую оценку можно получить и проиграв первый бой, но тогда проиграть его надо хотя бы красиво. А в случае эпического столкновения вилка против пумы, об изяществе говорить не приходится. Так что да, Кажется, придётся поучиться как следует. Что же касается кристаллов Цеир, то мы с Артуром договорились, что их добычей я займусь позже, когда Борис вернётся в Форван. Что как бы и логично. А пока что я подобрала тюбик, валявшийся у меня на одеяле, и нахмурилась. А зачем нам крем от загара? В ближайшие 3 дня мы проведём в горах. Конечно, можно было бы пойти на тренировочную арену, но Тогда все желающие увидят наши тренировки. Думаю, ты сама понимаешь, почему это плохо, пожал плечами Артур. Конечно, я понимала. Спорт никого не красит, если не халтурить. Физиономия красная, дыхание тяжёлое, подзаливает глаза, взгляд как у окасевшей ламы. Ладно, ладно, шучу. На самом деле понятно, конечно, что секретные связки и техники боя лучше учить там, где никто их не подсмотрит. и не придумывает контратаки. Часом позже я в компании Ардура и корзинки для пикника стояла на плоской и идеально круглой площадке, посреди главного здания Форвана. Она была покрыта белым мрамором, а красным мрамором в центре выложили большую букву N. По понятным причинам у меня сразу возникла ассоциация с вертолётной площадкой, где H означает вертолёт. Но вертолётов в мире Гало не было. Зато былиной диче, что в принципе то же самое, с поправкой на органический состав. Артур, облачённый в переливающееся, как рыбья чешуя, тёмно-синий тренировочный комбинезон, растянул между руками какое-то искрящееся плетение, прокричал несколько слов, а после хлопнул в ладоши и пронзительно свистнул. Я смиренно стояла рядом. У меня был похожий комбинезон, но светлый жемчужного цвета. Его крой казался неожиданно футуристическим. Я в очередной раз поняла, что мне нравится контрастность Мира Гало. После того самого катаклизма, случившегося 2000 лет назад и откинувшего развитие Гала в некоторые науки и сферы жизни, здесь сильно отставали от наших, но другие заметно опережали земные и выглядели как привет из будущего. Прошло несколько минут после произнесения заклинания, и вдруг в далеке из-за кромки гор показался он, ноидич, а именно галианская разновидность издового дракона. От классических земных ящеров, ну как земных, сказочных, он отличался тем, что имел аж четыре крыла и огромные грустные глаза, чем-то напоминающие стрекозиные. А ещё он был изумительного синего цвета. Каждая чешуйка плавно перетекала из мягкого лазуревого в глубокий густой индиго. Птица счастья, если бы она существовала на самом деле, должна была выглядеть именно так. Семеро таких нудящих служили университету Форван. Они жили под присмотром мага-пастуха на западном плато, забавляясь там пожиранием овечек, но всегда честно прилетали на вызов преподавателей и старших курсников. Это какое бесплатное такси, которое следует только по одному маршруту. Горы, Форван, горы. Довольно непопулярному. Поэтому пользовались ноидечами достаточно редко, и в основном зимой, чтобы кататься на лыжах. Боишься? спросил Артур, когда диковиный зверь, провыв что-то вроде приветствия, элегантно припал на передние ноги и опустил крылья, как трап. Ещё чего? Предвкушаю, искренне отозвалась я. И мы с Артуром поднялись на спину зверя. Спина оказалась широкая, хватило бы места и на троих. Огребни на ней располагались таким образом, что сидеть было весьма удобно. Артур устроился спереди, я сзади, а корзинку с ланчем и лимонадом мы любовно закрепили между собой. И приличие соблюсти, и самое ценное сберечь. М. Пасте, приказал Артур, и нойдич по птичьей курлыкнув, взлетел.